469. Сентябрь 6. Закон не позволяет вторгаться в карму человеческий. Но когда свободная воля человека наметила план действий и начала действовать, тогда можно помочь, если действие положительно. Люди часто лишают себя помощи благодаря инертности сознания. Они не хотят начинать сами, ожидают давления извне. сennим действием, действие самое исходящее, ибо такое действие, идущее от духа, является выражением его свободной воли. Но как же сочетать постоянное насилие окружающих обстоятельств над человеком со свободной волей? Это воздействие непрерывно и очень сильно. Часто оно носит форму насилия явного, им широко пользуются тёмные Не в силах человек остановить волны внешних воздействий, но во внутреннем мире своём владыка он. Но ничто ли внешнее над духом не властен никто, но властен даже над телом, оно подвергается всем случайностям плотного существования. Над неизменными рамками кармы не властен человек, хотя и власть над своим отношением к ним. Спаситель на кресте В железных условиях кармы был в духе свободен от них. Не в теле, но в духе. Свободу духа следует понимать глубже. Законы плотного мира можно назвать законами железной необходимости. Они невластны над духом, если он, будучи в мире, сознает себя не от мира сего. И действительно, царство духа не от мира сего, оно выше. учение завёд человека в царство духа, указывая ему на конечность и временность плотных условий, несмотря на то, что они выражены в формах необходимости.